Глава четвертая. Именно это я и получила. Ничего похожего на спокойный вечер у домашнего очага. После недолгого похода по Сейнсберис я вернулась в офис и оставила кассету для Шелли, чтобы та утром ввела данные в компьютер. Уверена, мысль о том, что это для Теда Барлоу заставит ее пальцы просто порхать по клавишам. Потом, наконец, пришло время в тишине и без суеты заняться проявкой пленки с результатами моего наблюдения за фарм Эйс. Но лучше бы мне было не делать этого. Хотя, с другой стороны, если вам суждено получить удар под дых, то пусть уж это случится в конце не очень удачного дня, чем в начале другого, возможно, прекрасного. Вместо четких очертаний старшего лаборанта фарм Эйс, крадущегося внутрь и выходящего из здания в полночь, На снимках, сделанных моим потрясающим Никоном, было указано время. На пленке было расплывчатое пятно. Что-то пошло не так. Поскольку самой распространенной причиной смазанного изображения являются неполадки камеры, мне необходимо было вставить пленку в ту камеру, которой я пользовалась ночью, и постараться определить проблему. На это потребовался еще час, и в результате выяснилось, что с камерой все в порядке. Значит, либо брак плюнки, либо человеческая ошибка. И, скорее всего, нравится мне это или нет, дело было в человеческой ошибке. В результате передо мной вырисовывалась перспектива провести еще один субботний вечер на заднем сиденье фургона, не отрывая глаз от объектива. Иногда я всерьез сомневаюсь, правильно ли поступила, когда, проучившись два года в юридическом колледже, бросила занятия и начала работать с Биллом. Но потом я вспоминаю, чем сейчас занимаются мои бывшие сокурсники, и все-таки радуюсь, что соскочила с конвейера. Я бросила в мусорную корзину бесполезную пленку и приехала домой как раз вовремя, чтобы успеть послушать в душе Арчеров популярную радиопередачу BBC о жизни вымышленной деревенской семьи по водонепроницаемому радиоприемнику. Его мне подарил на день рождения Ричард. Я не могу отделаться от мысли, что в этом подарке было нечто от троянского коня, принимая во внимание то, как часто мне приходится переключаться на радио 4 с частоты 103. Не знаю, почему для своих омовений он не может пользоваться собственной ванной. Я не настолько непоследовательна, как это может показаться. Хотя мы уже больше года любовники, вместе мы не живем. Когда впервые Ричард врезался в мою жизнь, точнее, в мой автомобиль, он жил в ужасной наемной квартире в Чёрлтоне. Он утверждал, будто ему нравится тот район, населенный студентами, феминистками и сторонниками партии Зеленых. Но когда я заметила, что за те же деньги он мог бы получить просторное бунгало с двумя спальнями в трех минутах езды от его любимого китайского ресторана, Ричард мгновенно ухватился за это предложение. Тот факт, что дом располагался почти впритык к моему точно такому же бунгало, просто был добавочным преимуществом. Естественно, что Ричард захотел снести стены и превратить оба дома в некое подобие раньше открытой планировки. Поэтому я уговорила Крис приехать и высказать мнение профессионального архитектора насчет того, что если, следуя желанию Ричарда убрать стены, оба дома рухнут. Вместо этого она спроектировала красивую оранжерею, расположившуюся сзади вдоль обоих домов и связывающую их. Таким образом мы решили все проблемы. Исчезли причины большинства разногласий. В результате мы проводим время вместе в удовольствиях, а не в ссорах. У меня сохранилось личное пространство, а Ричард может бесчинствовать, сколько заблагорассудится со своими друзьями из рок-групп и навещающим его сыном. «Нельзя сказать, что мне не по душе шестилетней Дэви». Похоже, единственное положительное последствие катастрофического брака Ричарда. Просто дожив до 27 лет и не обременив, или, по мнению некоторых, не осчастливив себя собственным ребенком, я не желаю жить с чужим. Я была почти расстроена тем, что Ричард еще на работе, поскольку мне совсем не помешало бы немного поднять настроение. Я вышла из душа, тщательно вытирая полотенцем свои рыжие волосы. Мне было лень сушить их феном. Потом я натянула старый спортивный костюм и вспомнила, что оставила покупки в машине. Я вытаскивала свертки из багажника новые, когда прикосновение чьей-то руки к спине заставило мое сердце бешено забиться. Я резко развернулась, немедленно приняв тайскую боксерскую позицию, готов к атаке. В центральных городских кварталах вроде нашего надо всегда быть на чеку. «Спокойно, Брюсли, это всего лишь я», — сказал Ричард, пятясь и смиренно поднимая руки. «Господи, Брейниган, сбравь обороты!» Добавил он, заметив, что я с угрожающим видом надвинулась на него. Я оскалила зубы и издала гортанные рычание, совсем как нас учит наша тренерша Карен. Какое-то мгновение Ричард выглядел испуганным, но затем одарил меня обворожительной улыбкой, из-за которой я, собственно, с ним и связалась, и которая и теперь, стыдно признаться, превращает меня в сентиментальную героиню Милс и Бун. Я перестала рычать и покорно выпрямилась. «Я тебя предупреждала? Еще раз подкрадешься ко мне сзади, рискуешь остаться с переломанными ребрами», — сказала я. «Раз уж ты пришел, лучше помоги мне». Донести две сумки и коробку Миллер Лайт оказалось почти подвигом для бедного ягненка, который после этого немедленно рухнул на диван в гостиной. «А я думала, что ты сегодня сходишь с ума под музыку у молодых темнокожих талантов из Манчестера». — заметила я. — Они решили, что пока не готовы предстать перед критическим оком музыкальной прессы, — ответил Ричард. — Поэтому все отложили до следующей недели. Надеюсь, к этому времени одному из них сделают трансплантацию мозга. — Знаешь, Бренниган, иногда мне жаль, что парни, которые изобрел барабан, не удушили при рождении. Это избавило бы меня от множества неприятностей. Ричард сбросил пиджак, скинул ботинки и задрал ноги повыше. И тебе больше не с кем было потусоваться. Вежливо поинтересовалась я. Нет. Даже нет никаких неотложных дел. Поэтому я решил купить в китайском ресторане какой-нибудь еды, принести сюда и замусорить твою гостиную бобовыми проростками, просто из вредности. Отлично. Только обещай мне, что не положишь в корзину для глажки ни одной рубашки. Обещаю. Через полтора часа я кончила гладить свои последние брюки. «Слава Богу!» — вздохнула я. С дивана ответа не последовало. Ничего удивительного. Он курил уже третью сигарету, и за саундтреком видеофильма «Мотли Крю» можно было не услышать даже начало Третьей мировой войны. Однако электронный писк моего телефона все же долетел до моего слуха. Я схватила и трубку, и пульт, одновременно нажав кнопку телефона и выключив звук видео. Вот это не осталось незамеченным. «Эй!» — запротестовал Ричард но тут же умолк, увидев, что я на телефоне. «Алло!» — произнесла я в трубку. «Отвечая по телефону, никогда не называйте своего имени и номера, особенно если ваш номер не внесен в телефонную книгу. Теперь, когда появились телефоны с кнопками набора последнего номера, никогда не знаешь, с кем говоришь. Одна моя подруга таким способом узнала имя и телефон любовницы своего мужа. Мне этого нечего бояться, но все равно лучше привыкать к осторожности». Невозможно угадать, когда она окажется необходимой. Кейт, это Алексис. Она явно была вне себя, как когда не поспевала со статьей срок, а редактор стоял у нее за спиной и дышал ей в затылок. Однако сейчас было неподходящее время для ее неотложных дел. «Привет, как жизнь?» — спросила я. «Я не вовремя?» «Нормально. Я поела, никуда не тороплюсь, и я еще не разделась». Успокоила я ее. Кейт. «Нам нужна твоя помощь. Жаль тебя напрягать, но я просто не знаю, кто бы мог еще с этим помочь». Это был непростой звонок с целью освежить свои мозги. Когда Алексис нужна помощь в связи с ее статьями, она не извиняется. Она знает, что такое профессиональная поддержка, двусторонняя. И я ответила, «Изложи мне факт, и я скажу, могу ли помочь». «Ты помнишь тот участок земли, который мы собирались купить?» «Я вчера показывала тебе его фото. Помнишь?» «Да», — поспешила заверить я. «Фотону Алексис было похоже, что она вот-вот взорвется». «Ты не поверишь, Кейт. Сегодня Крис поехала туда кое-что измерить. Понимаешь, раз она будет делать проекты этих домов, ей нужно как бы почувствовать ландшафт, чтобы постройки потом составляли единое целое с пейзажем. Ясно?» «Ну, в чем проблема?» Проблема в том, что, приехав, она обнаружила там пару геодезистов, которые размечали участки. Конечно, она удивилась, потому что, насколько нам известно, ни один из участников стройки, с которыми мы связаны, не просил еще приступать к работам, поскольку мы еще не закончили подготовку. Около получаса Крис наблюдал за ними из окна лендровера. Потом до нее дошло, что они размещают совсем не такие участки, какие нам продали. Тогда она вылезла из машины и стала с ними разговаривать. Ты знаешь, Крис, она не похожа на меня. Я бы к тому времени уже схватила их за горло и потребовала объяснить, какого черта они там делают. Алексис остановилась перевести дух, но ненадолго я даже не успела ничего ответить. Но Крис не такая. Она дала им возможность рассказать все про землю, про то, что они размечают участки для купивших их людей. Оказывается, около полудюжины участков приобрела небольшая местная строительная фирма, а остальные частные лица. Крис была, мягко выражаясь, поражена, поскольку все сказанное ими совершенно не согласуется с тем, что известно нам. Потом она призналась, кто она на самом деле, и спросила, имеется ли у них подтверждение их слов, чего, естественно, у них не было. Зато они назвали ей адвокатскую контору, представляющую покупателей. На этот раз мне удалось вставить. Пока мне все понятно. Но потом меня вновь захлестнула волна рассказа Алексис. Ричард с нескрываемым любопытством наблюдал за мной. Он не привык слышать, чтобы я играла столь незначительную роль в телефонном разговоре. Кейт, тогда Крис направилась в эту адвокатскую контору в Рамсботтам. Ей удалось убедить их партнера по вопросам недвижимости в срочности дела, и он уделил ей пять минут. Когда она объяснила ситуацию, он ответил, что земля продана строителям, и все бумаги подписаны два дня назад. И Алексис внезапно умолкла словно вышесказанное, должно было прояснить проблему. «Прости, Алексис. Наверное, я совсем дура, но что именно ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что земля была уже продана», — взвыла Алексис. «Мы внесли пять тысяч за проданный участок». «Не понимаю, как такое могло случиться, и я даже не знаю, куда обратиться за объяснениями». От боли в ее голосе у меня просто сердце разрывалось. Я знала, как важно для нее и Крис воплотить свою мечту в реальность, причем по многим причинам. А теперь деньги, накопленные ими, чтобы шагнуть на первую ступеньку лестницы, ведущей к этой мечте, были выброшены на ветер. «Ладно, ладно, я займусь этим», — успокоила я ее. «Но мне нужна еще кое-какая информация. Как зовут адвоката из Рамсботама, у которого была Крис?» «Подожди минуту, я передам ей трубку». Она изложит тебе все подробности. Спасибо, Кейт. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. Последовала короткая пауза, а затем я услышала приглушенный голос Крис. Похоже, она плакала. Кейт, боже, я не могу поверить, что это случилось с нами. Я ничего не понимаю. И после этого она повторила все, что уже рассказала мне Алексис. Я терпеливо выслушала ее, потом спросила... «Как называется адвокатская контора в Рамсботоме?» «Чемпан и Гарднер. Я говорила с партнером по вопросам недвижимости, Тимом Паска. Я спросила у него имя человека, который продал землю, но он отказался его назвать. Я спросила, не ты, Харрис, ли это?» И он посмотрел на меня, как смотрят все адвокаты, и сказал, что не может это комментировать. Но по его тону я поняла, что так оно и есть. Я посмотрела на имена, наспех нацарапанные в блокноте. И кто же этот ТР Харрис? ТР Харрис представляет строительную фирму, которая предположительно продала нам землю. В голосе Крис слышалось легкое раздражение, которое показалось мне несколько несправедливым. В конце концов, я отнюдь не работающий за деньги сотрудник общества психотерапевтов. А кто ваш адвокат? Мартин Читтэм. Она быстро продиктовала мне адрес и номер телефона. «Это ваш постоянный адвокат?» — спросила я. «Нет, он занимается вопросами передачи недвижимости. Один из репортеров, Кроникл, брал у него интервью о том, как работает новая программа передачи недвижимости, ну а потом они разговорились и перешли на тему строителей, которые попали в ужасное положение, потому что купили землю, а цены на рынке резко упали». Тогда этот репортер сказал, что одна из его коллег, то есть Алексис, ищет участок, достаточно большой, чтобы на нем могли построить дома десять человек. И Читом рассказал про своего коллегу, у которого был клиент-строитель. И у этого клиента имелось то, что нам нужно. И тогда мы поехали к Читому, и он сказал, что Тейр Харрис купил этот участок, но сам строиться не может, и поэтому продает его. Крис способна состряпать предложение даже длиннее, чем это под силу служителям закона. «Вы когда-нибудь встречались с этим строителем?» «Конечно. Тейр Харрис...» «Зовите меня просто Том. Мистер славный парень». Он встретился со всеми нами, показал землю, разделил ее на участки и поведал эту жалостную историю о том, как ему не хватает средств поддерживать свое дело на плаву, и что у него полдюжины других строительных участков, где рабочие ждут зарплаты. Так что не могли бы мы выложить по пять тысяч наличными в качестве предоплаты за каждый участок, иначе ему придется искать других покупателей, что очень нежелательно, поскольку, очевидно, земля нам идеально подходит, а ему нравится, что мы будем строить сами, потому что ему было бы невыносимо видеть, как какой-нибудь другой строитель извлечет выгоду из такой великолепной земли, с которой ему так жаль расстаться. Он был так убедителен, Кейт. Нам и в голову не могло прийти, что он лжет, и, по-видимому, он также надо учитывать. «Ты можешь что-нибудь сделать?» Я не могла не заметить умоляющих ноток в ее голосе, даже если бы мне этого очень хотелось. «Я не совсем понимаю, что же все-таки случилось. Но, конечно, я сделаю все возможное. По крайней мере, мы должны попытаться вернуть ваши деньги, хотя, думаю, с этим участком земли вам придется распрощаться». Крис застонала. «Только не это, Кейт. Я знаю, ты права, но я не хочу даже об этом думать. Нам так понравилось это место, оно просто идеальное, и я уже мысленно представляла себе, какие там будут дома». Я ее понимал. «Я займусь этим завтра, обещаю. Но мне нужна ваша помощь. Вам придется дать мне парочку рекомендательных писем, чтобы ваш адвокат и другие официальные лица согласились разговаривать со мной». Может, Алексис забросит их мне завтра утром по пути на работу? Мы придумали содержание этих писем, и мне пришлось выслушать всю историю еще только один раз, прежде чем я смогла повесить трубку. Естественно, что потом я вынуждена была повторить все это Ричарду. «У кого-то не в порядке с головой», — сказал он, точно выразив словами мои чувства. Но следующее его замечание мне совсем не понравилось. Значит, тебе придется разбираться в этом с особой срочностью. Иногда трудно избавиться от мысли, что весь мир ополчился против тебя.